Их казнь — казнь России? Нет, пощечина. Ну да ничего, съедят. Прав Каховский. Подлая страна, подлый народ. Погибнет Россия. А может быть, и гибнуть нечему. Никакой России нет и не было. Так думал Голицын, сидя в своей новой камере, в Невской куртине, куда перевели его после экзекуции 13 июля. Он уже знал, что казнь совершилась. Фейерверкер Шибаев успел ему об этом шепнуть, но больше ничего не знал. В эти дни после казни арестанты содержались с такой же строгостью, как в первые дни заключения. Никуда не выпускали их из камер. Разговоры и перестукивания кончились, сторожа опять онемели. На все вопросы был один ответ — «Не могу знать». В самый день казни Подушкин потихоньку передал галицину записку от Мариньки. Плацмайорская дочка, Аделаида Егоровна, умолила об этом отца. Записка была не распечатана. «Мой друг, я давно тебе не писала, не имея духу и не желая через посторонних сообщить страшную весть. Прошлого июня месяца, 29 числа, скончалась маменька». Хотя она уже с января месяца хворала, но я столь скорого конца не чаяла. Не могу себя избавить от мысли терзающей, что я, хотя и невольная, виновница всего несчастья. Нет горше муки, как позднее раскаяние, что мы недостаточно любили тех, кого уже нет. Но лучше не буду об этом писать, ты сам поймешь. Итак, я теперь совершенно одна на свете, ибо Фома Фомич — Хотя и любит меня как родную и готов отдать за меня жизнь, но по старости своей он очень постарел с бабушкиной смерти, бедненький, и ныне совсем как дитя малое. Для меня опора слабая. Но ты за меня не бойся, мой друг. Я теперь знаю, что человек, когда это нужно, находит в себе такие силы, коих и не подозревал. Я не изменила и никогда не изменю твердому упованию на милость Божию и на покров Царицы Небесной, заступницы нашей, стены нерушимой, всех скорбящих матери. Только теперь узнала я, сколь святой покров ее могущественен. Каждый день молюсь ей со слезами за тебя и за всех вас, несчастных. Много еще хотела бы об этом писать, но не умею. Прости, что так плохо пишу. Я пережила ужасные дни, получив известие, что второй разряд, в коем и ты состоишь, приговорен к смертной казни. Я, впрочем, знала, что не переживу тебя, и это одно меня укрепило. Вообрази же радость мою, получив известие, что смертная казнь заменена каторгою, и радость еще большую, что нам, женам, разрешено будет за мужьями следовать. Все эти дни мы с княгиней Екатериной Ивановной Трубецкою, какая прекрасная женщина, хлопотали о семь, и теперь уже имеем почти совершенную уверенность, что разрешение будет получено. Мне больше ничего не нужно, как только быть с тобою и разделить твое несчастье. Вот и опять не знаю, как сказать. Помнишь, больной в бреду ты все повторял. Маринька, маменька. Он больше не мог читать, письмо выпало из рук. «Зачем такое письмо в такой день?» — подумал. Сам не знал, какое в нем чувство сильнее — радость или отвращение к собственной радости. Вспомнил самую страшную из всех своих мыслей, ту, от которой в Алексеевском равелине едва не сошел с ума. Любовь — подлость. Любовь к живым, радость живых — измена мертвым. Нет любви, нет радости, ничего нет, только подлость и смерть, смерть честных, подлость живых. На следующий день, 14 июля, вечером, зашел к нему отец Петр. Так же, как тогда, в вербное воскресенье, когда Голицын отказался от причастия, он держал чашу в руках, но потому, как держал, видно было, что она пустая. Старался не глядеть в глаза Голицыну. Был растерян и жалок. Но Голицын не пожалел его, как Рылеев. Посмотрел на него из-под очков долго, злобно и усмехнулся. — Ну что, отец Петр, дождались гонца? Конфирмация — декорация? Отец Петр тоже хотел усмехнуться, но лицо его сморщилось. Он сел на стул, поднес чашу к рту, закусил край зубами, тихо всхлипнул, потом все громче и громче поставил чашу на стол, закрыл лицо руками и зарыдал. Экая баба, думал Галицин, продолжая смотреть на него молча, злобно. Нус, извольте рассказывать, проговорил, когда тот немного затих. Не могу, мой друг. Потом когда-нибудь, а сейчас не могу. Могли на казнь вести, а рассказать не можете? — Сейчас же, сейчас же рассказывайте! — крикнул Галицын грозно. Отец Петр посмотрел на него испуганно, вытер глаза платком и начал рассказывать, сперва нехотя, а потом с увлечением. Видимо, в рассказе находил усладу горькую. Когда дошел до того, как сорвались и снова были повешены, побледнел, опять закрыл лицо руками и заплакал. А Голицын рассмеялся. Эка земелька Русь, и повесить не умеют, как следует. Подлая, подлая, подлая!» Отец Петр вдруг перестал плакать, отнял руки от лица и взглянул на Голицына Робка. «Кто подлая?» «Россия!» «Как вы страшно говорите, князь!» «А что, за отечество обиделись? Ничего, проглотите!» Оба замолчали. Окно камеры выходило на него, на запад. Солнце закатывалось, такое же красное, но менее тусклое, чем все эти дни. Дымная мгла немного рассеялась. Вдали, за Невою, полали стекла в окнах Зимнего дворца красным пламенем, как будто пожар был внутри. Красное пламя заливало и камеру. Давича во время рассказа отец Петр взял чашу со стола и теперь все еще держал ее в руках. Золотая чаша в красном луче сверкала ослепительно, как второе солнце. Галицын взглянул на нее, встал, подошел к отцу Петру, положил ему руку на плечо и проговорил все так же грозно. «Теперь понимаете, почему я не хотел причаститься? Теперь понимаете?» «Понимаю», — прошептал отец Петр, и, взглянув на него, Даже в красном свете увидел, что лицо его мертвенно-бледно. Опять помолчали. — Где похоронили? — спросил Голицын. — Не знаю, — ответил отец Петр. — Никто не знает. Одни, говорят, тут же у во ворву снегошённую известью. Другие — на острове голодая, на скотском кладбище. А иные зашили будто врагожи. Навязали камни, положили в лодку, отплыли на взморье и бросили в воду. — А по нехитку-то я отслужил, как же-с! — помолчав, прибавил с простодушно лукавой усмешкою. Нынче парад был на Сенатской площади, благодарственное молебствие за неспровержение крамолы. Святою водою войска и площадь кропили, очищали от крови. Все крови боятся. Да чай и святою водою крови не смыть. владыка митрополит служил со всем духовенством соборне. Ну, а я не пошел. матушка протопопится говорит. Уж очень много, говорит, ты себе позволяешь, отец Петр. Смотри, как бы не налетела от архиерея по потылице. Ну и пусть, говорю, пусть налетит. Отпустил Казанскую с другими попами, а сам не пошел. Облачился в черные ризы, да по нехитку, И отслужил по пяти рабам Божиим новоприставленным. Со святыми упокой Христе, души раб твоих, Сергея, Михаила, Петра, Павла, Кондратия. Иди же, праведная, упокоиться. Прими, Господи, и мир твой. Ну да уж, что говорить». Примет, небось, примет. Вдруг поднялся во весь рост и воскликнул торжественно. Свидетельствуюсь Богом живым, как святые умерли, как готовые слепые грозди упали на землю, но не земля их приняла, а Отец Небесный. Венцов мученических сподобились, и не отнимутся от них венцы сии во веки веков. Слава Господу Богу! Аминь. Опять, как тогда, в вербное воскресенье, Голицын стал на колени и сказал. «Благословите, отец Петр». Тот поднял руку. «Нет, чашую. «Во имя Отца и Сына и Святого Духа», — благословил его отец Петр, касаясь чашу лба, груди и плеч, потом дал поцеловать ее. Когда Голицын приложил к ней губы... Краснокровавый луч солнца упал на золотое дно, и казалось, что чаша наполнилась кровью. Отец Петр молча обнял его и хотел выйти. — Постойте, — сказал Голицын, расстегнул ворот рубахи, пошарил за пазухой, вынул пачку лисков и отдал ему. — Что это? — спросил отец Петр. — Записки Муравьева, завещание России. Велел вам отдать. Сохраните. Сохраню. Еще раз обнял его и вышел из камеры. Голицын долго сидел, не двигаясь, не чувствуя, как слезы текли по лицу его, и смотрел на заходящее солнце, небесную чашу, полную кровью. Потом опустил глаза и увидел на столе Марьинкино письмо. Теперь уже знал, зачем такое письмо в такой день. Вспомнил слова Муравьева поцелуйте от меня мареньку взял письмо и поцеловал прошептал маренька маменька вспомнил как после свидания с нею в саду алексеевского равелина целовал землю земля земля матерь причистая». и как муравьев в последнюю минуту перед веселицей тоже целовал землю Вспомнил предсмертный шепот его сквозь щель стены. Не погибнет Россия, спасет Христос и еще кто-то. Тогда не знал, кто теперь уже знал. Радость подобная ужасу пронзила сердце его, как молния. Россию спасет мать.